На Саутсквер он свернул в несколько лучшем настроении. В холле его встретил Дэнди. Сомс не питал страсти к собакам, но солидный, толстый Дэнди нравился ему гораздо больше, чем тот китайский недоносок, которого Флёр держал раньше. Дэнди — собака с характером, властным и настойчивым. Уж он-то не проболтался бы, если бы его вызвали свидетелем. Подняв голову, Сомс увидел Майкла и Флёр, спускавшихся по лестнице. Окинув беглым взглядом коричневый костюм Майкла и его галстук в крапинку, он впился глазами в лицо дочери. Бледна. Но, слава богу, ни румян, ни пудры и губы не подкрашены, ресницы не подведены. Прекрасно загримировано для своей роли. Синее платье выбрала с большим вкусом, вероятно, долго обдумывала. Желание подбодрить дочь заставило Сомса подавить беспокойство. — Пахнет весной, — сказал он. — Ну что ж, едем. Пока вызывали такси, он пытался рассеять ее тревогу. — Вчера я пошел поглядеть на Брэна. Он очень изменился за то время, что я с ним знаком. Я один из первых стал поручать ему дела. — Это плохо, сэр, — сказал Майкл. — Почему? — Он побоится, как бы его не сочли благодарным. — Астрид, как всегда. — Славный народ наши судьи, — сказал Сомс. — Не сомневаюсь, сэр. — Как вы думаете, он когда-нибудь читает? — Что вы хотите сказать? — Что читает? — Романы. — Мы вот в парламенте не читаем. — Романы читают только женщины, — сказал Сомс, и пощупал платье Флёр. — Материя тонкая, надень мех. Пока Флёр ходила за мехом, Сомс спросил Майкла, как она спала. — Лучше, чем я, сэр. — Это хорошо. — А вот и такси. Держитесь подальше этого шотландца. — Да ведь я его каждый день вижу в палате. — Ах, да, — сказал Сомс, — я забыл. — Кажется, там вы на такого рода вещи внимания не обращаете. И, взяв под руку дочь, повел ее к автомобилю. — Интересно, придет ли Блайт, — проговорил Майкл, когда они проезжали мимо редакции аванпоста. Никто не ответил, и разговор иссяк. Вид у здания суда был обычный, к подъезду спешили люди в черном и синем. Тараканы, сказал Майкл. В ответ на это сравнение Сом столкнул его локтем. Ему все это было так знакомо. Гулкие залы, темные лестницы, душные коридоры.